«Ах, как я рада вас видеть!» — сказала она, подходя к ней. «Я вчера на скачках только что хотела дойти до вас, а вы уехали. Мне так хотелось видеть вас именно вчера. Не правда ли? Это было ужасно!» — сказала она, глядя на Анну своим взглядом, открывавшим, казалось, всю душу. «Да, я никак не ожидала, что это так волнует!» — сказала Анна краснее. Общество поднялось в это время... чтобы идти в сад. — Я не пойду, — сказала Лиза, улыбаясь и подсаживаясь к Анне. — Вы тоже не пойдете? Что за охота играть в крокет? — Нет, я люблю, — сказала Анна. — Вот, вот как вы делаете, что вам не скучно. На вас взглянешь весело. Вы живете, а я скучаю. — Как скучаете? — Да вы самое веселое общество Петербурга, — сказала Анна. Может быть, тем, которые не нашего общества, еще скучнее. Но нам, мне, наверное, не весело. Ужасно, ужасно скучно. Сафо, закурив папироску, ушла в сад с двумя молодыми людьми. Бетси и Стрёмов остались за чаем. «Как скучно!» — сказала Бетси. «Сафо говорит, что она вчера очень веселилась у вас». «Ах, какая тоска была!» — сказала Лиза Меркалова. «Мы поехали все ко мне после скачек. И все те же, и все те же, все одно и то же. Весь вечер провалялись по диванам. Что ж тут веселого?» «Нет, как вы делаете, чтобы вам не было скучно?» Опять обратилась она к Анне. «Стоит взглянуть на вас, и видишь, вот женщина, которая может быть счастлива, несчастна, но не скучает. Научите, как вы это делаете!» — Никак не делаю, — отвечала Анна, краснея от этих привязчивых вопросов. — Вот это лучшая манера! — вмешался в разговор Стрёмов. Стрёмов был человек лет пятидесяти, полуседой, еще свежий, очень некрасивый, но с характерным и умным лицом. Лиза Меркалова была племянницей его жены, и он проводил все свои свободные часы с нею. Встретив Анну Каренину, он по службе враг Алексея Александровича, как светский и умный человек, постарался быть с нею, женой своего врага, особенно любезным. — Никак, — подхватил он, тонко улыбаясь. — Это лучшее средство. Я давно вам говорю, — обратился он к Лизе Меркаловой, — что для того, чтобы не было скучно, надо не думать, что будет скучно. — Это все равно, как не надо бояться, что не заснешь, если боишься бессонницы. Это самое и сказала вам Анна Аркадьевна. — Я была бы очень рада, если бы сказала это, потому что это не только умно, это правда, — улыбаясь, сказала Анна. — Нет, вы скажите, от чего нельзя заснуть и нельзя не скучать? — Чтобы заснуть, надо поработать, и чтобы веселиться, надо тоже поработать. Зачем же я буду работать, когда моя работа никому не нужна, а нарочно и притворяться я не умею и не хочу? — Вы неисправимы, — сказал Стрёмов, не глядя на нее, и опять обратился к Анне. Редко встречая Анну, он не мог ничего ей сказать, кроме пошлостей. Но он говорил эти пошлости о том, когда она переезжает в Петербург, о том, как ее любит графиня Лидия Ивановна, с таким выражением, которое показывало, что он от всей души желает быть ей приятным и показать свое уважение и даже более. Вошел Тушкевич, объявив, что все общество ждет игроков в крокет. «Нет». — Не уезжайте, пожалуйста, — просила Лиза Меркалова, узнав, что Анна уезжает. Стрёмов присоединился к ней. — Слишком большой контраст, — сказал он, — ехать после этого общества к старухе Вреде. И потом для нее вы будете случаем позлословить, а здесь вы только возбудите другие, самые хорошие противоположные злословию чувства, — сказал он ей. Анна на минуту задумалась в нерешительности. Лесные речи этого умного человека, наивная детская симпатия, которую выражала к ней Лиза Меркалова, и вся эта привычная светская обстановка — все это было так легко. А ожидало ее такое трудное, что она с минуту была в нерешимости — не остаться ли, не отдалить ей еще тяжелую минуту объяснения. Но вспомнив, что ожидает ее одну дома, если она не примет никакого решения, вспомнив этот страшный для нее и в воспоминании жест, когда она взялась обеими руками за волосы, она простилась и уехала.